Актер высовывает с печи. «Организмов, дурак!» Сатин. «Для органонов, отравленных алкоголем!» Актер. «Да, он уйдет, он уйдет увидеть!» Барон. «Кто он, сар?» Актер. «Я!» Барон Мерси, служитель богини, как ее... Богиня драм, трагедии, как ее звали. Актер Муза, Болван, не богиня, а Муза. Сатин. Лакеза, Гера, Афродита, Атропа, черт их разберет. Это все старик. Навинтил актера. Понимаешь, Барон? Барон. Старик глуп. Актер невежды, дикари.